Перед началом хотел бы ещё раз поблагодарить людей, которые становятся спонсорами на бусти и поддерживают меня донатами. Благодаря вам канал, несмотря на сложные времена, продолжает существовать. Также несомненно хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто подписывается на мой канал, слушает истории и пишет комментарии. Ваша поддержка и ваше участие также вносит огромный вклад в развитие канала Бельфигор. Спасибо вам. Ну а теперь к истории. приятного прослушивания. Пикник в лесу. Автор Денис Ушаков. Последний раз меня приглашали посидеть в лесу, костра с шашлыками и алкоголем, лет 10 назад, усмехнулся Александр. Ну вот такие у Алёны подруги, улыбаясь, ответил Данил. Любят природу и посиделки на свежем воздухе. «Ты же сам хотел, чтобы она тебя с ними познакомила. Вот и позвала». «Я просил познакомить с какой-то одной, красивой, милой и интересной подругой», — ответил Александр. «Сань», — уже во весь рот улыбался Данил, — «будет из кого выбрать». Вечерело. Двое друзей вошли в осенний лес, вдыхая прохладный свежий воздух полной грудью. Тропинка была знакома Данилу, и они уверенно направлялись по ней навстречу отдыхающей у костра компании. Оставалось ещё буквально несколько минут до заветной полянки. «Слушай», — неловко сказал Данил, остановившись посреди тропы. «Кажется, мы не той дорогой идём», — закончил он мысль, осматриваясь по сторонам. «Может, свернули не туда?» — удивился Алекс. «Блин, глупо-то как!» — улыбался Данил. «Давай вернёмся, может, в сумерках действительно не туда пошли?» Парни развернулись и отправились на выход той же самой тропой. И они решили вернуться к началу леса, чтобы уже там сориентироваться и идти верной дорогой. Да что ты будешь делать? Уже без улыбки возмутился Данил, когда минут через 10 пути они не вышли на окраину леса. Дань, ты чего? поинтересовался удивлённо Алекс. Потерялись, расстроенно и стыдливо с около истеричной улыбкой выдал Данил. Прикалываешься, что ли? шутливо спросил Саня друга. Если разыгрываешь, то ты это брось. "Уже с нотки негодования заявил он, осматриваясь в темноте по сторонам. Да какой там?" ответил Даня, достав телефон из кармана. "Чёрт, связь не ловит." "Как не ловит?" удивился Алекс и вытащил свой телефон. "И правда, не ловит." "И что теперь делать?" растерялся Данил. "Когда мы в лес заходили, солнце садилось у нас за спиной. Значит, нужно идти в сторону заката", предложил Саня. «Отлично!» – обрадовался Данил. «А ты запомнил, в каком направлении был закат?» Поинтересовался он у друга, осматривая кроны деревьев в надежде увидеть тёплые оттенки уходящего солнца. Но было уже поздно. Закат завершился, и в лесу воцарилась темнота. «Нет», – с досадой ответил Алекс. «Ты чего смеёшься?» – непонимающе спросил он, увидев несколько нервных смешков друга. Буквально утром с Аленкой разговаривали про лес, а не было. Говорил ей быть осторожней и не потеряться тут. А теперь смотри на нас. Сусанины, блин. Ну мало ли, никто не застрахован. Пошатаемся, да выйдем. Лес-то у нас небольшой. Чего мы несколько километров не пройдём? В одну сторону будем идти, да выйдем куда-нибудь. А там такси вызовем, и делов. Да в том-то и дело, что в последнее время тут уже несколько тел нашли. Повешенных. Шатаются тут всякие, убиваться приходят. Тренд новый, что ли, начался. Вот и беспокоился за Аленку с ее подругами. Они же любят тут посидеть. «Ты меня, походу, разыграть решил?» Заподозрил Саня. «Чушь какую-то несешь. Это вы про Аоки Гохару начитались?» «Про что?» «Ну, лес такой в Японии, который самоубийцы облюбовали». «Ты чего, мне заняться, что ли, нечем, как тебя разыгрывать?» «Ну, я не знаю. Я тут в первый раз так-то». О ты говоришь, вон Алёна твоя любит тут время проводить. Там куда шли, были пару раз буквально. Новое место. Не успел договорить Данил, потому что отвлёкся на чей-то еле разборчивый крик, что доносился откуда-то из чаще. Да чего? удивился Саня, глядя на прислушивающегося к тишине друга. Погоди. Слышишь, кто-то кричит? ответил Данил и медленно направился прочь от тропы вглубь леса, достав телефон и включив на нём фонарик. Что там? поинтересовался Алекс. Я ничего не слышу, закончил он и отправился за товарищем, последовав его примеру и включив фонарик на телефоне. Это Алёна! крикнул Данил и сорвался с места, стремительно удаляясь прочь. Алёна? удивился Алекс и помчался следом, стараясь не отставать. Несколько секунд спустя Сане удалось нагнать друга, который остановился и запыхавшись прислушивался, осматриваясь вокруг. Ты слышишь её? Спросил Данил. Нет, ответил Саня, прислушиваясь. Алёна! закричал Данил, что было сил, стараясь привлечь к себе внимание подруги. Алёна, не молчи! Алёна! подхватил Алекс в надежде, что их двоих услышат. Помогите! донёсся до уха Алекса еле слышный протяжный крик девушки. Я слышу её, воскликнул Санёк. Она зовёт на помощь, удивился он. «Именно!» – услышал голос девушки и Данил, вновь сорвавшись с места. «Да погоди ты!» – не поспевая за другом, побежал за ним следом Алекс. «Что-то случилось!» – с опаской кричал отстающему товарищу Данил. «Подожди!» – пытался окликнуть его Саня, но тщетно. Данил уверенно удалялся. Его голос становился всё менее разборчивым, разносимый эхом по округе. Тусклый свет его фонарика уже практически не маячил за деревьями и не пробивался через окружающую темноту. Как он так быстро убежал? удивился Алекс, бежавший со всех ног, но так и не поспевший за другом, скрывшимся в чаще. Сколько он не кричал Данилу или Алёну, да хоть кого-нибудь, кто мог бы его услышать, но лишь эхо его голоса дрознило в ответ. В скитаниях по тёмному лесу, сначала в поисках друга, а там и в попытках вернуться обратно на тропу, Алекс провёл ещё часа два. Силы покидали его, а разум начинал играть в злые игры с воображением, которое за каждым деревом рисовало тёмные призрачные фигуры, некоторые из которых будто свисали с деревьев. Однако, когда парень подходил ближе, там естественно ничего подобного не обнаруживалось. Просто тёмное дерево, просто тёмные ветки, просто воспалённое воображение. И так множество и множество раз. На телефоне оставалось не так много заряда, и Саня решил его сэкономить. Он собрал немного хвороста с помощью складного ножа, который всегда носил с собой, и, найдя большое поваленное дерево, развёл рядом с ним костёрчик. Под тёплым мерцающим светом пламени парень натаскал веток, уложив их рядом с деревом и костром, чтобы организовать в себе маломальски удобное спальное место. Положив пару крупных веток в костёр и расчистив вокруг него пространство, чтобы огонь ни на что не перекинулся, Он позволил себе расслабиться и уснул. «Саня, это ты?» – выдернул парня из сна голос Данила, который к тому же стучал ему по щеке. Алекс в ужасе открыл глаза, испуганно вцепившись в разбудившего товарища с такой силой, что надорвал ему рука в куртке. «Ах, как хорошо было бы, если всё это оказалось бы лишь дурным сном!» – подумал Алекс, видя перед собой испачканную и обросшую щетиной физиономию друга. Я думал, что потерял тебя. Чуть ли не со слезами счастья на глазах воскликнул Данил, видя, что его друг проснулся. Куда ты девался? Где был? возмутился он. Так ты сам убежал? с ещё большим возмущением возразился Саня. Я тебя несколько часов искал. Потом развёл костёр и задремал. Думал, поутру найду выход. И вот ты меня сам нашёл. Несколько часов? поразился Данил. «Несколько часов?» — повторил он, разозлившись. «Я здесь уже двое суток брожу, с ума схожу. Мерещится всякое, люди, петли, трупы эти повешенные. Я до последнего не верил, что ты настоящий. Сначала себя по щеке лупанул, а потом и тебя будить начал. А ты вон проснулся». «Да о каких сутках ты говоришь?» — удивился Алекс, включая телефон. «Сколько сейчас время? Какое число?» «Смотри сам». Данил выхватил телефон из кармана и протянул другу. Алекс взял его телефон в одну руку, а свой в другую и поднёс друг к другу, чтобы сопоставить время и дату. "Это ты в настройках переставил", воскликнул Алекс, обратив внимание, что дата и часы Данила спешат на несколько дней. "Слушай, Дань, твой розыгрыш далеко зашёл. Может уже хватит?" закончил он, поднимаясь на ноги и отряхивая вещи от земли и маленьких веточек. "Розыгрыш" — раздосадованно спросил Даня. «А солнце я как подговорил? С каждым днём солнечный день всё короче и короче». «Ну так осень же!» — возмутился Алекс. «Но не по три-четыре же световых часа в день!» — саркастически подметил Данил. «Тут такое творится! Да ты мне и не поверишь!» — продолжил он. «Тут явно какая-то потусторонщина царит!» «Нужно выбираться отсюда!» насторожился Алик с поведением друга. «Ты думаешь, я не пытался? Шарахаюсь тут уже который день. Батарею телефона экономлю. Проверяю время и сеть, которые не ловят нигде. Сплю с открытыми глазами, потому что творится вокруг всякое». «Ты Алену-то нашел?» Спросил с осторожностью Аликс. «Я вообще никого не нашел», расстроенно поспешил с ответом Данил. «Точнее, нашел, но...» Ты был уже не жилец. В смысле? Ты мертвеца нашел, что ли? Удивился Саня. Ну, как нашел? Он мне попадается периодически. И я либо хожу кругами, либо он висит на разных деревьях. Никак не мог до него добраться. Как подходил ближе, сразу пропадает. Теряю его из виду. Ох, как я боялся, что это ты, друг. Ох, как боялся. Ну, как видишь, не я. «Да вижу, вижу, Саня!» – радостно похлопал Данил товарища по плечам обеими руками. «Не мог до него добраться? А потом смог? Ты мне что-то не договариваешь?» – поинтересовался Алекс. «Да ты не поверишь. Я и сам не верю. Я уже не знаю, во что верить». «О чем ты говоришь? Там был я, понимаешь?» «Что значит я? Это я там был! Повешенный, это я, которого я постоянно видел!» Когда я до него наконец добрался, это был я. "Успокойся, Даня", положив руку на плечо товарищу, пытался привести его в чувство Алекс. "Давай отдохнём немного, посидим и будем искать выход". "Идёт". "Давай". "Успокайвайся", ответил Даниил, присаживаясь к кострищу. Алекс подбросил несколько веток в угли, в надежде, что они ещё разойдутся, и присел рядом. Даниил достал из кармана куртки растерзанную белку и протянул другу. "Голоден?" спросил Данил. "Нет," успокоил товарища Алекс, отказавшись от его предложения, еле сдерживая рвотные порывы. "Что происходит?" подумал он уже про себя, размышляя, что делать дальше. "Ну, как знаешь," сказал Даня, убрав окровавленный шерстяной комок обратно в карман. Парни просидели так несколько часов. Телефон по-прежнему не ловил сигнал. В лесу стало светлее, однако солнце так и не вышло. Погода напоминала пасмурный вечер, с той лишь разницей, что время ещё не дошло и до полудня. Долго сидеть не было смысла, поэтому они собрались, присыпали костёр землёй и отправились в путь. Цель проста – идти прямо, пока не выйдут в город. Лес окружён несколькими районами, так что рано или поздно они выберутся к дороге или домам, а там уже вызовут такси, и всё наконец закончится. «Опять!» – воскликнул Данил. Ты видишь его? показывал он пальцем куда-то вдаль меж деревьев. Кого? старался внимательно рассмотреть Алекс указанное направление. Повешенный, он на том дереве. Не унимался Даня. Я не вижу, спокойно ответил Саня. Да не может этого быть! возмутился Даниил. Вон же он, метрах в 50. Даня, я никого там не вижу, ни в 50, ни в 100 м. «Пошли быстрее, пока он вновь не исчез!» Побежал в указанном направлении Данил, вновь позабыв про товарища. На этот раз Алекс не отставал, и они вдвоем быстро добежали до нужного места, у которого Данил замедлился. «Теперь-то ты мне веришь?» Ухмыльнулся парень, поворачиваясь к другу лицом и показывая на верхнюю ветку дерева. «Вот он!» «Дань, там никого нет», — с сочувствием прокомментировал Саня. «Нет!» Возмутился Данил, не желая принимать слова Алекса всерьез. «Нет, нет, нет! Вот же он висит!» Подошел он еще ближе к дереву и остановился, уставившись вверх на ветку. «Данил, очнись!» – подошел Алекс. «Там никого нет!» – одернул он друга, чтобы посмотреть ему в глаза и попытаться убедить в том, что товарищ ошибается. Но в глазах Данила читалась пустота, безысходность и ужас. «Данил» "Это же я", дрожащим голосом выдавилось из себя Даниэль, указывая на дерево и переводя взгляд куда-то вверх. "Это же я". На его глазах навернулись слёзы. "Я так больше не могу", молвил он и отшатнулся назад. "Я сам решу, как мне уйти". Переменившись в лице, злобно и решительно воскликнул Даниэль. Выхватив висевший на поясе Алекса нож и оттолкнув друга прочь, он воткнул лезвие себе в горло, пока рукоятка не уперлась в кожу. Его ноги мгновенно обмякли, и, потеряв равновесие, Данил упал на колени, а потом и вовсе завалился на бок. «Что же ты натворил?» В ужасе подскочил к другу Алекс, подхватив его голову и выхватив в процессе свой телефон. Отсутствие сети и беспомощность выводили Алекса из себя. Он отбросил телефон в сторону и ругался на друга за такой глупый и беспечный поступок. Пытался позвать его и просил не закрывать глаза, но в ответ слышал лишь хриплое булькающее сопение, что доносилось от умирающего и бледнеющего парня. Спустя несколько мгновений тело Данила обмякло, а глаза застыли недвижно, глядя куда-то мимо Алекса вверх. Зачем? С нарастающим ужасом от осознания происходящего, Ломающимся голосом выдавил из себя Алекс. «Зачем ты это сделал?» Не мог понять он причину такого поступка, осознав всю серьёзность произошедшего. Данил его не разыгрывал, а так хотелось в это верить, что друг сейчас повернёт глаза, вскочит и вскрикнет, что провёл его, а Алекс и повёлся. Но Даня не двигался. Саня, сдерживая горечь и слёзы, осматривался по сторонам. В надежде увидеть кого-то, кто смог бы им помочь в текущей ситуации, но никого не было видно. Он остался один на весь этот проклятый лес один на денёшеник. Но внезапно, метрах в 50 что-то мелькнуло на дереве. Что-то тёмное, висящее на ветке, метрах в 2 над землёй. Алекс присмотрелся и понял, что это был человек, который висел в петле. Повешенный Эхом разнеслась мысль в голове у Сани. Алекс закрыл глаза и отвернулся в сторону, не желая верить своим глазам. Вновь взглянув на Данила, и в очередной раз убедившись в бесповоротности его деяния, Саня закрыл глаза другу и опустил его голову на землю. Поднявшись на ноги, он повернулся в сторону, где минуту назад видел висящее тело. Оно никуда не делось. И Алекс направился к нему неспешным шагом. Словно ожидая, что так же, как и говорил Данил прежде, это тело пропадет, ведь так начиналось у Данила с его слов. Добравшись до висевшего на дереве тела, он не поверил своим глазам. Там, в двух метрах над землей, с петлей на шее висел его друг Данил. Смущенный и увиденным, Алекс повернулся назад и стал всматриваться в то место, где оставил друга с торчащим ножом в шее. И к своему удивлению, темный силуэт все так же лежал на земле, ровно в том месте, где Алекс и оставил Данила. Еще раз взглянув на повешенного, Саня заметил порванную куртку, ее рука, в которой Сан и порвал товарищу, когда тот разбудил Алекса. «Что за чертовщина?» – шокированно молвил Саня, понимая, что видит оба тела, которые принадлежат его другу. «Как такое возможно?» Я схожу с ума. Из-за обезвоживания или что-то подхватил здесь в лесу? Саня услышал он знакомый женский голос вдалеке. Даниил, ты где? Алёна! Удивился Алекс. Ребята, вы слышите? Раздался ещё один голос, громче и ближе. Ау! Даня, чёрт тебя подери! Прошибло Алекса холодным потом. «Почему ты не дождался каких-то десять минут? Вот же нас ищут! Не дотерпел ты совсем чуть-чуть! Не дотерпел!» Он словно общался со своим другом, представляя, словно тот его слышит. «Данила, ау!» Продолжал приближаться голос. «Сюда!» Кричал Алекс в ответ без остановки, ускоряясь и пытаясь бежать из последних сил. Алекс мчал навстречу голосам, которые Данила, становились все ближе. Когда внезапно перед ним появилась петля, висевшая с дерева, а голоса при этом стали доноситься с разных сторон, словно перемещались в пространстве, а может просто звучали у него в голове. Он не знал, в каком направлении ему идти, и так и застыл на месте, не понимая, что происходит. Сомнения накрыли его разум. Он пытался кричать в ответ, звать на помощь, звать ребят, но тщетно. Его никто не слышал и не реагировал на его крики. А в какой-то момент голоса вовсе стали отдаляться. Как и та надежда, что возникла так неожиданно, и так же неожиданно стала покидать его сердце. Алёна. Внезапно услышал Алекс голос Данила, который кричал, что было сил. Алёна, не молчи. Данил, крикнул Саня в надежде, что друг его услышит. Алёна. На сей раз Алекс услышал свой собственный голос. «Помогите!» – кричал он в ответ уже самому себе, полагая, что его воображение просто играется с ним. «Саня, это ты!» – наконец ответил Данил. «Да, я!» – радостно воскликнул Алекс. «Ты где?» «Бражу, ищу вас! Ты нашел Алену?» – продолжал кричать Даня с неизвестного направления. «Саня, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Нет, я её не видел. Они где-то тут, недалеко, крикнул в ответ Саня. Кажется, добавил он уже обычной громкостью себе под нос. Продолжай говорить, я буду идти на твой голос, попросил Данил. Всё это время Алек осматривался вокруг, стараясь понять, с какой стороны доносится голос, чтобы не ошибиться с направлением и не отдаляться от товарища. В этот момент он заметил ещё одно дерево с повешенным на нём телом. И тут Саня словно вспомнил, что его друг на самом деле мёртв, и что сейчас его разум скорее всего просто играет с ним злую шутку, не готовый принять столь горькую правду. "Ты где?" крикнул Алекс в сторону висящего тела, но ответа не последовало. Он с ужасом начал пятиться назад и собрался уже было бежать. Как внезапно врезался спиной в дерево, словно появившийся из ниоткуда. Не вклюже ударившись затылком, Алекс повернулся к дереву и ужаснулся, увидев на нём тело, что висело в петле. Это был не Даниил. На дереве в петле оказался сам Алекс. В грязной одежде с перепачканным лицом, по которому когда-то стекала кровь с разбитого лба, что к текущему моменту уже запеклась. Обрав остатки разума и решительности, Саня бросился бежать прочь. Неважно куда, лишь бы подальше. Погода портилась. Начал моросить, а затем и лить неприятный холодный осенний дождь, сопровождаемый сильными порывами ветра и грозой. Алекс бежал, не оборачиваясь, пока не начал увязать в мокрой и скользкой земле. Поскользнулся и в попытках устоять на ногах упал прямо лицом в грязь среди корней дерева. От удара он потерял сознание. Когда Саня пришёл в себя, то вновь услышал голос Данила, который не смог разобрать из-за гула в ушах и боли в голове. Попытавшись встать, ничего у него не получилось, так как голова кружилась, а в глазах всё плыло. Тогда он попытался окликнуть товарища, в надежде, что тот его услышит, но чем сильнее он старался кричать, тем сильнее начинала болеть голова. Осознав, что болит больше всего в области лба, он решил аккуратно его потрогать и тогда увидел на руке кровь. Когда он более-менее пришёл в себя и смог встать на ноги, то увидел, что вся его одежда испачкана в грязи. Он попытался ещё несколько раз позвать на помощь, но это лишь приводило к тому, что ноги становились ватными, а земля будто ускользала из-под них. Еле удерживая равновесие, Он брел в предполагаемом направлении, откуда доносился голос Данила. В таком состоянии сложно оценивать время, которое прошло. Но в какой-то момент перед Алексом вновь появилось дерево, с которого свисала петля на уровне его глаз. Она была растянутой и повёрнута к нему для удобства, словно зазывая всунуть в неё голову и закончить происходящие мучения, обрести наконец покой. Ну, такой вариант Саня не рассматривал. Хоть и понимал, что кто-то, а может и что-то явно хочет от него одного, единственного и очевидного. Отворачиваясь и продолжая брести дальше, он не останавливался. Верёвка встречалась ему вновь и вновь, всё чаще напоминая о себе и предлагая свою некозистую услугу. Так вот, про какие петли ты говорил? Спокойно сказал Алекс, обращаясь мысленно к Данилу. Что же ты мне сразу-то всё не рассказал, понимающе продолжил он. Может, вместе что и придумали бы. Не думаю, чтобы мы смогли что-то с этим сделать. услышал Саня хриплый, булькающий голос рядом с ближайшим деревом. "Даня?" поворачивая голову и словно не веря уже в реальность происходящего, смотрел на товарища Алекс. Данил стоял в мокрой одежде, весь бледный. с перерезанным горлом знаю что ты не решишься давай помогу как только данил закончил фразу что-то неведомо подхватила алекса и потащила в сторону петли как не сопротивлялся как не старался упираться ногами и хвататься руками за ветки и деревья ничего не помогало ему противостоять неведомой силе через мгновение голова оказалась в петле и которая тут же затянулась на шее и с невообразимой лёгкостью утянула брыкающееся тело вверх. Из последних сил, борясь за жизнь, стараясь ослабить жгучее давление верёвки на шею, Саня пытался подтянуться на ней, но силы покидали его стремительнее, чем хотелось бы. Тело предательски тяжелело и уже не слушалось. А в глазах мутнело. смирившись со своей участью и отпустив верёвку Алекс закрыл глаза и погрузился в темноту Спасибо за внимание Не забывайте подписываться на канал чтобы не пропускать новые истории